Вторая часть этой философии представляет собой обычную физику, математику, хотя и перемешанную с метафизическими спекуляциями. А третья часть, этика, рассматривает человеческую природу, обязанности людей, государства, гражданина. Так обстоит дело у Кортезия. Первая часть ь п р и н ц и п и философии» озаглавлена «De principus rerum materialium» — о началах материальных вещей. Однако эта философия природы, как философствование о протяженности, представляет собой только то, что в то время могло быть совершенно обычной физикой, механикой и носит совершенно гипотетический характер. Мы же, напротив, строго различаем между эмпирической физикой и метафизикой, хотя и первая также является мыслительной. Третье. До третьей части, до философии духа, Кортезий не дошел. В то время как физику он особенно тщательно разрабатывает, В этической области Кортезий обнародовал лишь одно исследование под заглавием «De passionibus» — «О страстях». к а р т е з и й рассматривает в нем вопрос о мышлении и человеческой свободе. Существование свободы воли он доказывает тем, что душа мыслит. Воля не ограничена, и это составляет совершенство человека. Это совершенно правильно. Что касается свободы воли, то он трактует о затруднительном вопросе, каким образом она соединима с божественным предвидением. Человек как свободный может сделать нечто такое, что Бог раньше не велел сделать, а это противоречит всемогуществу и всеведению Бога. Если же скажем, что все установлено Богом, то этим была бы в свою очередь уничтожена человеческая свобода. Он, однако... Не разрешает п р о т и в о р е ч и е между этими двумя определениями, а говорит в согласии со своей уже указанной выше с й манерой философствования «человеческий ум конечен, а могущество и предопределение Божие бесконечны». Мы поэтому не в состоянии постигнуть отношение, существующего между свободой человеческой души и бесконечным всемогуществом. Но в нашем самосознании мы обладаем как фактом достоверностью существования этой свободы. Но мы должны держаться лишь того, что достоверно. В дальнейшем еще многое другое кажется ему необъяснимым, однако и здесь мы видим у него настойчивое, и упрямое стремление не отступать от того, что, по крайнему, й его разумению представлялось ему верным. Способ познания, рекомендуемый Кортезием, носит форму рассудочного рассуждения – и таким образом не представляет собою большого интереса. Таковы основные черты картезианской системы. Мы должны еще привести некоторые отдельные утверждения, сделавшие его особенно знаменитым. Должны сказать о тех частных формах, которые рассматривались и в других метафизических учениях, а также и у Вольфа. Во-первых, обыкновенно обращают больше всего внимания на то, что Декарт рассматривал органическое животных как машины, признавал, что они приводятся в движение другим телом и не имеют в себе самодеятельного начала мышления. Это механическая физиология, определенная рассудочная мысль, не имеющая дальнейшего значения. Ввиду резкой противоположности, существующей, согласно Декарту, между мышлением и протяженностью, первое не рассматривается им как ощущение. Так что делается возможным изолирование последнего. Органическое, как тело, должно быть сведено к протяжению. Дальнейшее развитие этой мысли показывает, стало быть, лишь ее зависимость от первых определений. Во-вторых, у Декарта теперь, делается главной проблемой отношения между душой и телом как раз вышеуказанное возвращение предмета в себя, так что мышление проявляет себя в другом, в материи. В метафизике мы находим много учений по поводу этого отношения. Одним из них является учение – об инфлюксус физикус, физическое влияние. Согласно этому учению, дух ведет себя таким же образом, как тело. Предмет влияет на дух, подобно тому, как тела влияют друг на друга. Такое представление очень грубо. Как же Кортезий понимает единство отношения души и тела? Первое принадлежит к области мышления, а второе — к области протяжения. Так как оба они субстанции, и, следовательно, ни одна не нуждается в понятии другой, то тело и душа независимы друг от друга и не могут непосредственно влиять друг на друга. Душа могла бы оказывать влияние на тело лишь постольку, поскольку она нуждалась бы в нем. И наоборот. То есть... поскольку они находились бы между собою в существенном соотношении. Но так как и душа, и тело — суть, целостность, то они не имеют реального соотношения друг с другом. Поэтому Кортезий, оставаясь последовательным, отрицал физическое влияние одной из этих субстанций на другую. Ведь это было бы н механическим отношением между ними. к а р т е з и й таким образом, устанавливает независимость интеллектуального от материи, и на этом основывал самостоятельное существование духа, ибо в его кодето «я» сначала знает достоверно лишь о самом себе, так как я могу абстрагироваться от всего другого. Но существует потребность в указании опосредствующего связи между абстрактным и внешним, единичным. Эту связь Кортезий устанавливает следующим образом. Он ставит между ними то, что представляет собою метафизическое основание их взаимных изменений ставит бога как связующее звено, поскольку бог оказывает помощь душе в том, что она не в состоянии совершить посредством своей собственной свободы, и бог делает это для того, чтобы изменения тела и души соответствовали друг другу. Когда я испытываю влечение или у меня возникает намерение, они воплощаются телесно. Это совместное действие души и тела производится, согласно Кортезию, Богом. Ибо Кортезий, как мы видели, говорит о Боге, что Он-то и есть Истинно представление, поскольку я мыслю правильно и последовательно, этому соответствует нечто реальное, и таковую связь между ними составляет Бог. Бог, следовательно, есть полное тождество этих двух противоположностей, так как Он, как идея, есть единство понятия и реального». Эта точка зрения получает затем свое дальнейшее развитие в спиназистской идее. Мысль к а р т е з и я совершенно правильна. В конечных вещах это тождество неполно. Но форма, в которую о б л е к Кортезий эту мысль, неподходящая. Неподходящее то, что, во-первых, с у щ е с т в у е т две вещи – мышление или душа и тело, и что, во-вторых, Бог выступает как третья вещь, находящаяся вне первых двух, и н е Он не представляет собою понятие единства, ни сами – А посредствуемые две вещи не являются понятиями. Но мы не должны забывать, что, согласно Кортезию, первые две вещи — суть сотворенные субстанции. Однако так как это выражение «сотворенные» принадлежит лишь области представления и не является определенной мыслью, то лишь... Спиноза впервые произвел это «сведение к мысли».